Глава 91. Далила. Говорят, часть духов при жизни так стремились исполнить свою последнюю волю, что не отступаются от нее и в смерти. того и блуждают по мини -три, не в силах обрести упокоение. Если сведет вас путь дорога с призраком, лучше миновать его стороной. Ума не имею, готов путешествовать, дорожные советы». Глассиус Адамс. Вид отбывающих на седой холм полков оставлял в душе предчувствие большой беды. Слухи расползались по городу, точно шепот, принесенный ветром с другого конца света. Война, разгром, опасность осады. К лирианцам все это столь чуждо, что вести они обсуждали, как общего семью родного родственника, которому никто никогда не рад, зато мнение о нем имеют все. Теперь я еще больше утвердилась в решении. Мне просто необходимо навестить прежний дом. И все же я как никогда колебалась. Примут ли меня с распростертыми объятиями? Какой след оставило время в душах? Нежные морщинки или уродливые борозды? Улыбнется ли мне мать с любовью, как прежде? Отца, кроме как за работой в поле, я и не представляю. Надеюсь, Фредерик во всем ему помогает. А не женился ли он на дочери Табуноров? Как ее там? На ум к моему стыду пришло только слово «крыса мордая». Сколько же все-таки воды с тех пор утекло? Я подумала о Бенне. Он, должно быть, так вырос. Забавляется ли еще с пером Эрифиэля? Я с улыбкой представила, как встретить меня выходит белый маг. Том же я даже вообразить не в силах. Помню его грудным младенцем, а увижу мальчика, который уже ходит и говорит. Не поседа ли он, как Бен? Или же противный, как Фредерик? Наверное, ни то, ни другое. А обо мне ему известно». Мать с отцом поведали о старшей сестре или сочли, что мое существование лучше вычеркнуть из памяти? От этой мысли сомнение взыграло с новой силой. Солнце стояло в зените. На фронте еще только готовится к битве. Экипаж вез меня вместе с Иеварусом, сидящим напротив. Все внутри скручивалось от предвкушения в перемешку со страхом. Страхом быть отринутый. Услышать, что лучше бы, не возвращалась. Это мой худший кошмар. От него я так трепетала, что невольно стиснула руку до бела. Тяготило меня и еще кое-что. А именно, чувство вины. Тысячи людей встали бок о бок на защиту бравники, готовые сложить голову в бою. А я бегу от фронта, чтобы повидаться с семьей. Дар исцеления на войне на вес золота. Я могу спасти всех. В воздухе витало ощущение того, что война разверзнется уже ночью. Однако мысль больше никогда не увидеть родных ужасала куда сильнее. Что ж, хотя бы сегодня, надеюсь, я вправе пренебречь всеми. Покачиваясь на сиденье экипажа, я думала об Эрифиэле и молилась о его благополучии. Мелькнула в мыслях и нора, Судьба ее исполнена мучений и горя. Вспомнился Хрома, Акар с большим сердцем. Ему я тоже не желаю ничего дурного. Как жаль, что так и не удалось поблагодарить его лично. Любопытно, помнит ли он меня вообще? Мы катили мимо Вороньего городка. Акарский лагерь был закрыт его стенами. Где-то вдалеке лежал Басксин. Судя по ржанию, доносившемуся от конюшни табунеров, Мы уже недалеко. Наконец в окне показалось хозяйство ридов, пребывавшее в непривычной тишине и спокойствии. У меня перехватило дыхание, и внутри все сжалось. Неужели из-за близости встречи? Задавленный страх вырвался на волю и сковал меня с новой силой. Быть может, это просто ветер разносил по окрестным землям миазм смертельного ужаса, с Седого холма. Вскоре экипаж остановился. Мы с Семенем вышли и зашагали по дорожке из гальки к дому, что некогда был мне родным. Все кругом казалось меньше, чем в воспоминаниях. Помню наш старый полуразваленный колодец, где обитала зловещая сила, затаенная сущность, что чуть было не утянула меня в его черное чрево. Колодец обветшал еще сильнее и смотрелся совсем убого. Даже поля в детстве казались обширнее, а поспевающий урожай тучными зарослями, где рыщет хищный зверь. Теперь всходы просто качнулись нам навстречу под дуновением ветерка. Да чего, оказывается, здесь все маленькое. Я со стыдом в душе посмотрела на козлятник поодаль где провела не одну ночь, пополняя коллекцию шрамов. Козлетник единственная частичка ушедшего детства, что выросла вместе со мной. И Еварус вышел вперед и, против обыкновения, заговорил первым. — Это твой дом? — Да. Я жила здесь раньше с семьей. — С семьей? А что это? — спросил он в привычной заторможенной манере. Семья — это семья. Не знаю, как объяснить. Мы связаны кровным родством. У нас с братьями одни отец и мать. У меня тоже есть отец, верховный владыка. Да уж, как это все-таки однообразно объяснять небожителю то, что смертные принимают за данность. Когда мужчина и женщина сходятся, и все же поняла я, «Неудобно говорить с таким простодушным созданием о Саитии. Они вступают в связь. Считай, исполняют обряд, после которого мать производит на свет ребенка. Твоя связь с верховным владыкой намного сложнее». Производит на свет? Как носительница?» Я кивнула, хотя не вполне понимала, о чем речь. Наверное, да». «Далила». «А я мужчина или женщина?» Я задумчиво посмотрела на семя. Его глаза светились жгучим любопытством. «В тебе есть женские черты, но мужских больше. А вообще, владыки полы, если только сами не выберут, кем быть». «А почему?» «Деление на мужчин и женщин — это исключительный удел смертных. Вам, высшим существам, разграничивать себя ни к чему». Не мне судить, какого ты пола. Решай самостоятельно. Или не решай, как прошлое семя, Кейлу. А как мне определить, кто я?» Оставалось только пожать плечами. На какие-то вопросы даже у меня нет ответа. И Еварус. Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее обстановка меня настораживала. Что-то не так. Солнце уже начало садиться, и вдалеке над серым холмом вздымались столбы дыма. Я помолилась про себя и закрутила на груди спираль. Там далеко-далеко тучнело тошнотворное облако страха. Это неусыпная сущность, столь навязчивая, что беспрестанно владела толикой моего внимания. Битва наверняка уносит уже сотни жизней, но здесь вопли гибнущих безмолвны, а мои уши, глухи к ним. И я достигла крыльца и стряхнула эту мысль. В детстве даже сам дом казался больше. Как же мы умудрялись в шестером ютиться в такой тесноте? Горло было перехвачено спазмом. Казалось, окликнуть мать с отцом мне нельзя, будто я много лет назад лишилась этого права. На одном окне хлопало от ветра ставня. Словно пытаясь сорваться с петель и сбежать. Но удивление близость Иваруса успокаивала. Вдруг что-то пойдет не так. Отец сейчас должен быть по уши в заботах и отчитывать сыновей за то, что ленится. Отчего же так тихо? На горизонте под натиском сумрака истлевала последняя прятка лучей. Хлев был нараспашку, ставня неумолимо продолжала греметь. «Фредерик — Фредерик! — решила окликнуть я братьев вместо родителей. «Бен? — Бен! — Том! Последнее имя далось так непривычно. Входная дверь тоже была приотворена и в щелке проглядывала нутро дома. «Мама? — Мама! — Отец! Я боязливо толкнула дверь и разразилась истошным воплем. Мать неспешно проворачивалась в воздухе, Вместе с отцом. Внутренности их проплывали над полом точно по воде, и оба испускали красноватое, пульсирующее сияние. Из бездонной черноты пустых глазниц стекла кровь, а перекошенное ужасом материнское лицо словно было обращено прямо на меня. «Нет, все неправда, это мне снится!» Колени подломились, и я завыла с удвоенной силой. Слезы брызнули из глаз. Боль затуманила рассудок. Отдерганных всхлипов колола в груди. Мамино платье было забрызгано красными полосами. Дуновение воздуха колыхнуло подол, как бы проверяя, не спит ли она. Распахнутый рот отца застыл в немом крике. «Фредерик!» — сорванным голосом окликнула я. Хоть бы отозвался. Поднявшись на ватных ногах, я добралась до хлева. Внутри точно так же парили в воздухе Бен с маленьким мальчиком, должно быть, Томом. Последний только-только проводил шестое свое лето. На приоткрытых губах замерли предсмертные слова. Я чувствовала, как растерян и напуган он был в последний миг. Волосы, сплошь в грязи и крови, казались темно-русыми. Он был в штанах с подтяжками и представлялся мне здоровым, добрым мальчиком. Как и остальные, Том испускал тихое красное свечение. Я посмотрела на Бена. Что говорить, он не только ушел в рост, очувствовалась чувствовалось, повзрослел и внутренне. На нем были коричневая рубаха и рабочие брюки. Брат отпустил волосы и, казалось, продолжал бы расти не по дням, а по часам. Козы блеяли и покусывали окоченелые трупы братьев, тыкаясь в них носами. В луже крови на земле плавало маленьким корабликом перо Эрифеля, ныне красное. А не белая Фредерик вновь закричала я только старшего брата нигде не было Я перечерчивала поля, отворила сараи комнаты и Еварос преследовал меня тенью не обращая никакого внимания на картины резни зато наблюдая за мной с пристальным любопытством как тошно, что моя трагедия торищет тщетной борьбе милетцы, представляет для семени такой интерес. «Да отвяжись ты!» — крутанулась и провизжала я. Грудь затряслась от всхлипов. Монарший отпрыск отрешенно поморгал и все равно устремился следом. Какая невыносимая тишина царила в округе. Тишина одиночества. Ее прорывал только мой безудержный плач по родным. Я стенала на взрыт, почти не замечая, как утекают последние лучи, а бесформенные тени густеют и сращиваются, словно в торе моей скорби. Раз за разом я врывалась в дом и глядела на висящих в воздухе родителей. Вновь и вновь припадала к стене и стекала на пол, не отводя глаз, и не в силах приблизиться, коснуться оскверненных тел, будто перед ними магический заслон. Я лихорадочно носилась по полю сквозь высокие взошедшие стебли, набегу их расталкивая. Не знаю, сколько часов длились мои поиски, сколько раз и когда я одержимо оббегала одни и те же места, вновь и вновь осматривала все осмотренное с безмолвными мольбами, неиссякаемыми слезами и при единственном зрителе, молчаливо взирающем на мои терзания. Фредерика я так и не обнаружила, то ли дело цепочку следов за домом. Они тут же приковали мое внимание. Слезы хлистали водопадом, и чтобы присмотреться, пришлось вытереться. Прошел здесь... Судя по следам, кто-то хромой, а чуть дальше начиналась кровавая дорожка, что уводила в лес. Рядом лежала белая, завязанная в петлю трепица в кровавых брызгах, напоминающая глазную повязку. Озарение стало сродни удару ножа в грудь, который для верности еще и провернули. Всю ненависть... Все потрясение я излила в непередаваемом вопле, выплескивая чудовищную боль от предательства. Брат Клеменс меня обманывал. Не знаю почему, да и наплевать. «Твое страдание так прелестно!» — звенели в ушах его слова. «Что ты почувствовала после смерти Есмин? любопытствовал он. «Не расскажешь о родных...» Да чего мерзкой теперь казалась его улыбка. При мысли о том, как слепой монах со мной любезничал, говорил о доброте, когда кровь есмин на руках еще не высохла, у меня в душе все перевернулось. Почему? За что он так? Да какая теперь разница? «Еварус!» — прорычала я глухим, от бешенства голосом. «Отыщи брата Клеменса! Убей его!» Семя апатично поморгало. Я не вмешиваюсь в дела смертных. Я подняла на него разъяренные глаза, и его лицо на миг озарилось пониманием. «Я чувствую ярость!» Зашарив по его груди дрожащими руками, Я нащупала разноцветный медальон и выудила его на свет. «Хочешь узнать, что такое страх? Найди монаха, разыщи эту тварь и пусть затрясется от ужаса. Разделай его на куски, на клочки и скромсай плоть. Вырви глаза, уничтожь его, и тогда медальон окрасится». В такой чистый цвет страха, который ты не встретишь больше, нигде и никогда. Кто это сумасшедшая, думала я, чей голос доносится из моих уст. И все же я упивалась этой яростью, позволяя себе утонуть в ее пагубных объятиях. Мои речи сочились такой желчью, что, казалось, кожу сейчас разъест. Я с силой вдавила медальон ему в грудь. Гнев, боль утраты, горечь предательства так ударили мне в голову, что я уже не владела языком. «Я не вмешиваюсь в дела смертных», — повторила семя. «Иварус, если ты не сделаешь, по-моему, то больше меня не увидишь. Не постигнешь чувства». Не получишь от меня ответов, и уже никогда не обретешь сути!» Я подсознательно понимала, что это чудовище не долило. Голос ее, гадко, жутко дребезжал лишь от горя, вызывая жалость. И Еварус, обдав ветром, исчез в мгновение ока, оставил меня один на один с безраздельным отчаянием я в слезах опять рухнула на колени и съежилась. Горло соднило и першило. Уставившись в глубь безучастной рощи грез, я стискивала кровавую повязку брата Клеменса. Как он мог так поступить? Зачем обрек меня на страдания? Не понимаю. Странно, но я почему-то прижала ее к груди, Словно поднося к истоку своей скорби. Истеричные рыдания разрывали меня надвое. Горе, одно только горе сейчас проникало в мое существо. Неослабная тоска, еще глубже утягивающая В кромешную смоляную яму. Я подняла глаза к небу. Уже стояла ночь, а на горизонте ореолом Брезжило рыжее зарево пламени, вопиющее во мраке. Я захлебывалась надрывным плачем, слыша, как от утеса Марниар прокатывается гром. Там назревала буря.